«Уходим! Назад! Медленно! Поднимайся! Уходим!» При звуках этого голоса Филиппа Мохарро, который уже перезарядил ружье и вставляет шомпол на место в гнезда вдоль ствола, озирается по сторонам. «Да, соглашается он, самое время Соливары Соливаро-ополченцы и морская пехота, действующие вокруг мельницы Монте-Корто, начинают отходить, пригибаясь, останавливаясь на миг, чтобы прицелиться и выстрелить туда, где вдоль линии недальних французских позиций вспухают над стволами мушкетов султанчики дыма. «Отступаем к лодкам, не бежать, без суеты!» С глухим пак взметнула стройку песка, отскочившая рекошетом пуля. Махара не останавливается взглянуть, откуда она прилетела, но прикидывает, что до передовых французов должно быть не больше полусотни шагов. Чтобы немного охладить пыл лягушатников, он привстает... прикладывается, спускает курок, потом достает патроны из сумки, вскусывает провощенную бумагу, ссыпает порох, сплевывает пулю, прибивает заряд шомполом и все это на ходу, отступая и шлепая по илу, откуда меж пальцами его босых ног проступает вода. Зык! Еще одна пуля пролетает над головой. Солнце уже высоко. и крохотными бриллиантами искрится похрустывает кристалликами соли белесая корка на оставшихся после отлива лужах, на берегах каналов и ручьев. В глинистой воде одного из них по-прежнему лежат двое убитых французов, которых он увидел с первым светом зари, сразу как высадились. Когда ему приказали, Махара с товарищами Давича прошли здесь поблизости, залегли вокруг недавно взятых французских позиций, чтобы отбивать попытки контратаки и дать саперам время разнести сложенные из сухого ила брустверы, заклепать орудия и все придать огню. Сегодняшняя рукопашная для Филиппа Махары уже третья с тех пор, как у Чекланы началось сражение. Насколько ему известно, после того, как французы вернули свои позиции, испанцы и англичане начали череду беспрерывных атак по всему фронту. то есть снова и снова стали переправляться через каналы и высаживаться по берегу от Санкт-Петри до Тракадеро и Роты, взятые три дня назад испанскими войсками, которые прежде чем без потерь вернуться на свои корабли, утопили неприятельские пушки, снесли укрепления и вернули город под власть Фердинанда VII. Впрочем, Доходили слухи, что бой за Пуэрко складывался не столь уж благоприятно, как об этом рассказывают, хотя англичане дрались по своему обыкновению упорно и стойко, а генерал Грэм, уязвленный тем, как вел себя во время этого дела генерал Лапенье, обиделся на испанцев и отказался принять титул графа-герцога или маркиза, Махара слабо разбирается в этом, «дель Пуэрко», который Кортесы собирались было даровать ему. Причем одни говорят, будто дело именно в том, что англичанин подцепился с лопений, а другие, что ему перевели это самое пуэрко на родной язык. Так или иначе, трения между союзниками возникают часто. Испанцы упрекают англичан в непомерной спеси, а те их в отсутствии дисциплины, причем те и другие до известной степени правы. Неделю назад Филипп Мохара убедился в этом на собственной шкуре. Во время одного из рейдов, начавшегося в 9 утра с атаки на французскую батарею в Кото, полурота британских морских пехотинцев с 8 соливарами-проводниками, высадившись на сушу, почти три часа дралась в одиночку, поскольку испанцы, 70 пехотинцев Малокского полка, появились лишь к полудню, когда англичане уже грузились на корабли. Махара самолично, костеря, на чем свет стоит своих соотечественников, вернулся в лодку и вывез английского офицера, которому шарапнелью оторвала руку. Спас-то он его спас, но, скрипя сердце, потому что сначала лосось, так прозвали англичан за цветых мундиров, сидел по адресу проводников Соливаров что-то очень уничижительное, и хоть на своем языке, да все было понятно». И Мохари хочется, чтобы англичанин всякий раз, взглядывая на свою культю, если, конечно, выживет, вспоминал этот день. И того грязного испанца, которому обязан своей рыжей шкурой. Два мертвых француза лежат совсем рядом, почти навалившись друг на друга, и селитринная вода в канале стала от их крови розоватой. Махара предполагает, что это, скорее всего, часовые, которые погибли в первую минуту боя, когда 54 моряка и морских пехотинца, 12 армейских саперов и 22 соливара-волонтера подплыли на лодках по каналу Барикера и под покровом темноты углубились на вражескую территорию. Один из убитых лежит, уткнувшись лицом в тину, так что виден только седоватый затылок, а у второго, Смуглого и Густаусова, который привалился к нему спиной, застыл с открытым ртом с вытаращенными глазами, половина черепа снесена пулей. Махара видит, что кто-то уже забрал их ружья и перевязи с патронташами, однако золотые серьги, которые лягушатники любят носить в ушах, остались. Филипп Мохара приучен относиться к покойникам с должным уважением и в других обстоятельствах вытащил бы серьги бережно, постаравшись с ней порвать мочки, и уж во всяком случае не стал бы отсекать их ножом. Он ведь все же не живорез какой, а добрый христианин. Однако теперь миндальничать не приходится. Французы буквально наступают на пятки, и люди отходят к большому каналу. И потому, покончив дело двумя взмахами ножа, он заворачивает серьги в платок, прячет под кушак и как раз в тот миг, когда рядом останавливается перевести дух, взмыленный гренадер морской пехоты, который, пригибаясь, пробегал мимо. «Эки ты, куманек, проворный!» — говорит он. Не отвечая, Махара подбирает ружье и уходит, предоставив гренадеру торопливо обшаривать карманы убитых и заглядывать им в рот, если обнаружатся золотые зубы. Он выбьет их несколькими ударами приклада. Межветок низкого кустарника, ничего другого здесь и не растет, видно, как отступающие испанцы петляют вдоль извилистых берегов узеньких каналов, впадающих в канал большой, шагают по земле, которая сейчас при отливе освободилась из-под воды. Это и есть окрестности Монте-Корто. Уже на берегу Соливар замечает, что домики вокруг мельницы полыхают вовсю, а большая часть испанцев погрузилась в свои лодки под прикрытием двух канонерок из порта Галинерос через равные промежутки бьющих по французским позициям. Ударная волна докатывает до Филиппа, бьет по ушам, толкает в грудь. Похоже, кроме нескольких раненых, да и те идут на своих ногах, потерь среди испанцев нет. Ведут двоих пленных французов. «Берегись!» слышен чей-то крик. Французская бомба с грохотом взрывается в воздухе, рассыпая вокруг себя осколки. Еще только при звуке выстрела большинство, и Махара тоже припали ничком к дну лодок или к берегу, однако несколько офицеров возле невысокой стены шлюзового затвора, сложенной из глины и камня, остаются, храня воинское достоинство на ногах. Соливар узнает среди них, Дона Лоренса Вируэса в синем мундире с лиловым воротником, в шляпе с красной кокардой, с неизменной кожаной сумкой за спиной. Инженер-капитан высадился рано утром, чтобы осмотреть, и должно быть, зарисовать, думает Махара, неприятельские укрепления, пока саперы не разнесли их. «Филиппе, дружище!» — радуется встрече капитан. «Хорошо, что цел невредим. Ну, что тут слышно?» Махара ковыряет в зубах. Высадились-то без съестных припасов и воды, и чтобы унять, а вернее, чтобы обмануть жажду, пришлось жевать стебли укропа. Вот волоконца и застряла в дупле. Ничего особенного не слышно, Дон Лоренцо. Мусью возвращаются, но медленно. Наши отступают в порядке. Нужно чего-нибудь? Нет, ничего, все в порядке. Мы с этими сеньорами тронемся за вами следом. Отправляйся. Мухара улыбается ему, как дитя. в хороших, небось, припасли, а, сеньор капитан?» Веруэс улыбается в ответ. «Да, кое-что удалось, кое-что есть». Соливар уважительно подносит палец к правому виску, подражая тому, как отдают друг другу честь военные. Потом, выплюнув свою жвачку, со спокойным достоинством направляется к лодке. «Задание выполнено». Его Величество Король, томящийся в неволе у лягушатников в плену или где он там, может быть доволен им. За Филиппа дело не станет. В этот миг кто-то пробегает мимо. Это флотский унтер-офицер в сильно поношенном, заплатанном на локтях мундире с двумя пистолетами за поясом. Очень торопится. «Шевелись, уходим! Сейчас рванет!» Прежде чем Мохара успевает догадаться, о чем идет речь, позади раздается оглушительный грохот, и взрывная волна догоняет его. Ощущение такое, будто кто-то, что есть мочи, врезал ладонью по спине меж лопаток. В испуге и смятении оборачивается и видит, как над землей вырастает огромный гриб черного дыма, от которого летят во все стороны горящие обломки досок, бревен, фашин. Саперы только что подняли на воздух французский пороховой склад в Монте-Корто. Освежающий левантинец гонит к каналу облако дыма, за которым и скрываются, отчаливая последние испанцы. На носу одной из лодок стоит, стиснутый плечами товарищей и мохара. От едкого дыма так несет серый, что, кажется, вот-вот нутро вывернет. Но он уже очень давно не знает, что такое тошнота и рвота. Воскресенье и треснутый звон с колокольни Сан-Антонио возвещает об окончании полдневной мессы. Присев за вынесенный на улицу столик в кондитерской Бурнеля под выкрашенными в зеленые балконами, чучельник Григорио Фумигаль подтягивает теплое молоко и наблюдает, как прихожане выходят из церкви, растекаются вокруг мраморных скамей и апельсиновых деревьев в катках или направляются к широкому, окаймляющему площадь проезду, где ждут коляски и портшезы. Впрочем, сядут в них лишь дамы или старики. такую чудесную погоду куда приятней прогуляться до улицы Анча или до Аламеды пешком. Как всегда по воскресеньям, здесь в этот час весь Кадис, а равно и все те, кто считает, что это понятие распространяется и на них. Знать, виднейшие негацианты, сливки местного общества и самые заметные беженцы, армейские и флотские офицеры, командиры ополчения. Огибая площадь, движется нескончаемая череда шитых золотом мундиров, звезд, галунов и позументов, шелковых чулок, фраков и сюртуков, круглых шляп и цилиндров, допотопных кафтанов, плащей, дву, а порой и треуголок, ибо среди первых лиц города многие еще одеваются на старинный манер. Даже проходящие здесь строем мальчики из хороших семей в согласии с духом времени, одеты по всей форме, соответствующей роду войск или прихоти родителей, то есть в мундирах, при шпашках и в шляпах с красными кокардами, на которых по последней моде поблескивает монограмма F7. У чучельника имеются собственные понятия о зрелище предстающим его взору. Он человек ученый, начитанный, или, по крайней мере, сам себя таковым считает. И в сознании этого его взгляд, оценивающий, изучающий и холодный, как у зверей и птиц в его мастерской, лишен и намека на благожелательность. Голубей, которые, взлетая с его террасы, ткут или помогают ткать, наброшенную на город сеть прямых и кривых линий, нельзя даже и сравнить с теми фазанами и индюками, что, распушив хвост, прогуливаются в мерзости этого насквозь растленного, в конец одрыхлевшего мира, уже приговоренного неумолимым ходом природы и истории. Григория Фумигаль убежден, что и кортесы, заседающие в Сан-Филиппе-Нерри, не смогут изменить положение дел. Нет, не стоит ждать, что будущая карта Магна, почти целиком написанная клириками, благо они составляют половину всех депутатов, и аристократами, либо грезящими о возвращении королевского строя, либо с тоской, вспоминающими о нем, станет той метлой, которая сметет все. В какие одежды не рядись, но если испанец с конституцией или без пойдет по этой дороге, Он так навсегда и останется тем убогим невольником, лишенным души, разума и добродетели, которому его бесчеловечные тюремщики в век не позволят увидеть Божий свет. Несчастным, которому по собственной же глупости, вялости, суеверию, до гроба суждено вместе с такими же, как он, беззаветно вверяться высшему порядку. И земные боги в пурпуре и горностае, в сутанах или мантиях неизменно будут на всех широтах и под любыми небесами использовать его ошибки, чтобы поработить его, обратить в порочное жалкое существо, чтобы свести на нет свойственную ему отвагу, обуздать его героические устремления». Фомигаль – человек, как уже было сказано, владеющий иностранными языками. Он уже лет 20 с тех пор, как ему попало в руки французское издание «Системы природы», почитает барона Гольбаха своим наставником. Твердо убежден, что Испания упустила удобный момент привести в действие гильотину. Реки крови в соответствии с универсальными законами вычистили бы зловонные Авгиевы конюшни этого дикого и несчастного края, вечно покорного фанатичным попам, расленным аристократам и бездарным ворожденцам королям. Но, впрочем, чучельник верит, что еще не поздно распахнуть наглухо затворенные окна и впустить в страну свет и воздух. Спасение недалеко, на расстоянии всего лишь полулиги, на другом берегу бухты, оно явится на крыльях императорских орлов, чьи могучие когти разорвут в клочья черные рати, что пока еще держат в цепях эту часть Европы. Фомигаль рассеянно мочит губы в козьем молоке. Несколько дам в сопровождении мужей, все с четками, с переплетенными в шагрень или перламутр требниками, замедляют шаги перед входом в кондитерскую. Покуда сильная половина, оставаясь на ногах, закуривает сигары, терзает заводные головки карманных часов, раскланивается со знакомыми и провожает взглядами вполне посторонних дам, жены занимают свободный столик, заказывают прохладительного с пироженными и болтают о своем, о свадьбах, родинах, крестинах, похоронах. Обсуждают дела домашние, светские новости, ни единого прямого упоминания о войне. разве что сетование, что несусветно вздорожало то или это, сожаление, что не стало снега, прежде до французской оккупации его привозили из отрагов Ронды, и нечем охлаждать напитки. Помигаль наблюдает за ними краем глаза с затаенной ненавистью. Давнее презрение непоправимо отделяет его от жизни других людей, физическое омерзение к ним заставляет ерзать в кресле. Все эти дамы носят туалеты черные или очень темные, оживляя глухие тона лишь нежданной яркостью перчаток, сумочек и вееров, а головы покрывают легким кружевом мантили, из-под которых виднеются букли, локоны, косы, уложенные короной или собранные узлом. Кое-у кого, согласно новейшей моде, от локтя до самого запястья идут вдоль рукавов ряды пуговок. У простолюдинок Они из позолоченной латуни, но у соседок чучельника золотые, с бриллиантиками, такие же, что украшают жилеты их мужей. Каждая такая пуговица, — прикидывает Фумигаль, — тянет никак не меньше двухсот песо. «Что это?» — воскликнула одна из дам, жестом призывая подруг к тишине. «Что, ничего не слышу, пьеди-то, ответила ей другая. «Потому что трещишь. Помолчи и прислушайся. Где-то далеко». В самом деле до витрин кондитерской из какой-то дальней дали докатывает глухой тяжелый грохот. Дамы и кавалеры, как и все прочие прохожие, с тревогой глядят на перекресток улицы Мургия, где расположено кафе Аполлон. На полуслове замирают разговоры. Все пытаются понять, обычно ли это ставшая уже привычной, каждодневная артиллерийская перестрелка между батареями Пунталеса и Трокадеро, или же французы, восстановив положение под Чекланой, снова принялись бомбардировать Кадис, сились дотянуться до центра. Нет, ничего. Донье Пьедита вновь берется за печенье. Чучельник с ледяной злобой смотрит на восток. Настанет день, думает он, и оттуда налетит обжигающий ветер, который... все расставит по своим местам, и пламенный меч науки, которая неуклонно и с каждым днем все гуще покрывает россыпью красных точек план этого города, так упрямо коснеющего на обочине истории, дотянется и до площади Сан-Антонио. Григорио Фумигаль в этом непреложно убежден и ради этого работает, рискуя, между прочим, жизнью во имя будущего. Он будет идти все дальше и дальше, пока рано или поздно не покроет отметками все это воображаемое пространство, населенное существами, которые тоже давно уже не существуют в действительности. Этот набухший гноем нарыв, настоятельно требующий, чтобы благодетельный нож хирурга вскрыл его, эту палку в колесе разума и прогресса в самоубийственно безумном ослеплении, застопорившую его ход. Дамы меж тем продолжают щебетать, прикрывая лица от солнца веерами на манер зонтиков. И на лицах умигали краешком глаза наблюдающего за ними, помимо его воли всплывает мстительная улыбка. Спохватившись, он тотчас скрывает ее, поднеся к рту стакан молока. Бомбы обрушатся на эти пуговки из золота и бриллиантов, ликующие предвкушает чучельник, на шелковые шали, на веера, на атласные туфельки. Навьющиеся вдоль щек локоны. Безмозглые твари, говорит он про себя, клетворные и бессмысленные, окалина, покрывающие мир с рождения своего подверженное греху. О, как бы ему хотелось привести кого-нибудь из этих женщин к себе, превратить в драгоценный трофей, не читая тем, что уже украшают стены кабинета, в котором теперь и последнее его творение, «Уличный бродячий пес», вполне удовлетворительно держится на четырех лапах, уставившись в никуда блестящими стеклянными глазами. И там, в разнеживающем сумрачном уюте, разложить это ногое тело на мраморном столе и выпотрошить». При этой мысли Григорио, облаченного в обтягивающие панталоны и открытый фраг, охватывает неуместное возбуждение, так что, скрывая его, приходится сменить позу и закинуть ногу на ногу. В конце концов, делает он вывод, свобода человека есть всего лишь его внутренняя потребность. Гул разговоров. «Музыки нет, Великий пост». Особняк, арендованный британским послом для празднества, приема, как теперь сдержанно именуются подобные вечера, озарен огнями бесчисленных свечей, сияет блеском серебра и хрусталя, радует глаз гирляндами цветов под люстрами на потолке. Официальный повод – захват англо-испанскими войсками холма Пуэрко, но поговаривают, что на самом-то деле – прием устроили, чтобы несколько умерить напряженность, возникшую в отношениях союзников после того, как насмерть переругались генералы Лапенья и Грэм. Вероятно, по этой причине действо происходит не в резиденции посла Уэлсли на улице Амаргура, а, так сказать, на нейтральной территории. Причем обошлось оно, в Кадисе очень чутки к подробностям такого рода, в 15 тысяч реалов, выложенных регенством за аренду дворца принадлежавшего некогда маркизу де Масатлану, а ныне отчужденному в пользу казны, поскольку владелец передался французам и присягнул Жозефу Бонапарту. Что касается угощения, то ничего из ряда вон выходящего не предлагают, никаких изысков и роскошеств. Вина местные и португальские, пунш, к которому никто, кроме британцев, не притрагивается, слоеные пирожки с рыбой, фрукты прохладительные. Пиршество щедро иллюминировано. Сотни восковых свечей и масляных ламп заливают ярким светом весь дворец от лестниц до гостиных. Факелы и фонари горят и у ворот, где гостей встречают ливрейные лакеи и на террасе, выходящей на проезд, который вдоль крепостных стен уходит к бухте, Темный, если не считать далеких огней Пуэрто де Санта Марии, Пуэрто Реаля и Тракадеро. «Глядите, вдова полковника Артеги!» Она больше смахивает не на полковничью вдову, а на сержантскую милашку. Сдавленный смех, дамы прикрывают рты веерами. Шутку эту, как и следовало ожидать, отпустил кузен Тонио. Он сидит на диване возле застекленной двери на террасу в окружении кадисских дам и барышень, среди них и Лолита Пальма. Общим числом не менее полудюжины. Рядом с сигарами и бокалами в руках стоят и несколько кавалеров: темные фраки, белые галстуки на пластронах или жабо, низко вырезанные согласно моде жилеты. Выделяются парадные мундиры двух испанских офицеров. Здесь же Хорхе Фернандес Кучильеро, молодой депутат Кортесов и друг семьи Пальма. Оставь свои шпильки, ласково пеняет Лалита, дергая кузена за рукав. «Но ведь ты для того только и сила со мной рядом», непринужденно и добродушно отвечает Тонио. «А иначе кому и зачем я нужен?» Кузен Тонио, Антонио Карденаль Угарте, старый холостяк, близкая родня семейства Пальма, с которым поддерживает исключительные отношения, по заведенному Бог знает, когда ритуалу являясь с неизменным и ежедневным визитом к Лолите и ее матушке. Везде и всюду он чувствует себя как рыба в воде, особенно когда после очередной и невесть какой по счету бутылки мансанилии осядет ниже ватерлинии. Долговязый и несколько нескладный завсегдатый кадисских кофеин, немного близорукий и с годами обзаведшийся изрядным брюшком, он, что только придает ему еще больше шарма, небрежен в одежде, галстук повязан кое-как, жилет вечно засыпан сигарным пеплом. Он и дня в жизни своей не работал, и с постели раньше полудня не встает, но о хлебе насущном может не заботиться. Живет на ренту, получаемую с кубинских ценных бумаг и не снизившуюся даже после начала военных действий. Чурается политики и обо всем на свете судит с добродушной извительностью. Находчив, остерный язык и, благодаря своему искрометному, что называется, юмору и неизменной благорасположенности, Душа общества любого, где бы ни оказался. Обладает поистине магическим даром привлекать к себе молодежь и самых красивых, самых жизнерадостных дам, и не было еще ни одного званого вечера, сколь угодно чинного и церемонного, чтобы он не собрал вокруг себя людей, зараженных его бесцеремонной и шумной веселостью. Упаси тебя, бог, сестрица, даже пробовать что-нибудь вон с тех подносов. Этого в рот взять нельзя». Наш союзник Уэлсли ухнул все на свечи. Много блеску, много треску, а уйдешь голодный. Лолита Пальма в комическом ужасе прижимает палец к губам, показывая глазами на британского посла. Брат герцога Веллингтона в кафтане лилового бархата, в черных шелковых чулках и башмаках с крупными серебряными пряжками встречает приглашенных у входа в зал. Возле посла стоят несколько офицеров в армейских, красных и флотских синих с золотом мундирах. Здесь же и генерал Грэм, герой битвы при Пуэрко, с надменно неприязненной миной на лице, багровым как вареная креветка. Тише Тони услышат. И очень хорошо, если услышит, черт Бейк взял, морят людей голодом. Разве в этом не французы виноваты? Весело спрашивает кто-то из гостей. Этот весьма привлекательный офицер очень отличился недавно на Исла де Леоне. Лолита Пальма познакомилась с ним на одной из тех немногих вечеринок, которые посещает изредка, в доме у своей крестной Донии Кончиты Солис, который офицер приходится племянником. Зовут его Лоренцо Веруэс, родом из Уэски, инженер-капитан. «Да какие к черту французы!» — отмахивается Тонью. Глядя на эти гадостные пирожки, я понимаю, враг проник в наши ряды. Все снова смеются, и громче остальных сам Тонью. Тот буквально покатывается, заливаясь ребячески звонким хохотом чуть ли не на весь зал. Не отстает от него, задорно потряхивая спиральками белокурых локончиков, Курра Вильчес, лучшая Лолитина подруга, маленькая, очень миловидная, пухленькая, но при этом отменно сложенная молодая дама, умело подчеркивающая пышную грудь турецкой шалью, завязанной под самым вырезом креповой туники. Кура замужем за преуспевающим кадисским негоциантом, Сам он постоянно в разъездах, а ей предоставляет относительную свободу. Веселая, постоянно оживленная и беззаботная сеньора Вильчес прекрасная пара кузену Тонио. Лолита знает ее с детства. Вместе учились в женском пансионе Доньи Риты Норрис. Вместе летом жили в Чеклане у моря среди сосен. Их связывает настоящая дружба. искренняя, надежное, исполненная бесконечной нежности. «Хотите еще чего-нибудь?» – Лолита спросил капитан Веруэс. «Да, лимонаду, пожалуйста». Офицер отошел в поисках лакея с подносом, а неугомонный Тонья тем временем – принялся рассказывать, как святая инквизиция, об упразднении которой идут сейчас жаркие дебаты в кортесах, сочла безнравственной ширинку на мужских брюках, в отличие от более пристойного варианта застежки, клапана на двух пуговицах. И лично я исполняю рекомендацию святых отцов неукоснительно. Взгляните, милые сеньоры, неужели же из-за четырех-пяти пуговиц подвергать душу свою вечному проклятию? Это речение вызвало новый взрыв смеха и усиленные движения вееров. Лолита Пальма с улыбкой повела взглядом по залу, заполненному гостями. Вот две или три сутаны. Вот вокруг стола оживленно беседует несколько мужчин без дам. Лолита знает почти всех. По большей части, все они молоды, все придерживаются взглядов либеральных и реформаторских. Есть среди них и депутаты Кортесов, знаменитый Аргельес и Хосе-Мария Кейпо де Лиано, граф Торено, который, хоть и почти мальчик годами, представляет там Астурию. Рядом литератор Кинтана, цыганистый большеглазый красавец-поэт Франсиско Мартинес де Ла Росса, юный Антониетте Алькало Галиано, сын бригадира, погибшего при Трафальгаре, Анхель Ведра, герцог де Ривас, двадцатилетний капитан, привлекающий взоры дам не только молодцеватой статью и цветущей юностью, а скельбантами генерального штаба и элегантными русскими сапогами а-ля Суворов, но и тем, что был тяжело ранен под Аканьей и до сих пор носит на лбу повязку, память о штыковом ударе, полученном в бою за Чеклану. В другом кружке... Окруженный офицерами губернатор Вилья Висенсио, генерал-лейтенант каэтано Вальдес, командующий флотилией маломерных судов, генералы Блейк и Кастильянос, а вот генерала Лапеньи, так жестоко повздорившего с англичанами, не видно нигде. Среди разнообразных мундиров выделяются своей кричащей яркостью волонтерские, на которых шнуров и голунов тем больше, чем батальон дальше от передовой.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 В подобных обстоятельствах Лолита сочла совсем не лишним выйти, что называется, в свет, хоть и рассчитывает рано уйти с приема. Появился капитан Веруэс, а за ним следом лакей с подносом. Фернандес Кучельеро, только что получивший письмо от родных из Буэнос-Айреса, рассказывал, как обстоят дела в Рио-де-Ла-Плате. Тамошняя мятежная хунта отказывается признавать власть регенства. Лолита, Взяв стакан лимонаду и поблагодарив офицера, с удивлением заметил рядом с доном Эмилио Санчесом Генеа, входившим в зал в сопровождении своего сына Мигеля, и давешнего моряка Лобо. Его синий сюртук с золотыми пуговицами и белые штаны странновато смотрелись рядом с темными фраками обоих негациантов. Появление Корсара вселило в Лолиту какую-то смутную тревогу, и уже не в первый раз – Она теряется в догадках, зачем отец и сын Гинеа привели с собой Пепе Лобо. В конце концов, не более чем младшего партнера, компаньона-миноритария, а вернее, просто служащего, наемного работника, ну или почти.